Не исключено, что у вас был похожий опыт, дорогая. Быть может, такой же сладкий, такой же горький. Но вот первая опасность пройдена. Стараниями родителей, друзей, педагогического коллектива, общественности вы не соединились. Оно и к лучшему. Вы потеряли друг друга из виду. И вот теперь, спустя десять, а то и двадцать лет, на вашем пороге возникает знакомая фигура. Не правда ли вначале странно? Неужели это он, уверенный в себе, красивый, взрослый? Вы же помните, как у него ломался голос в восьмом классе, как стремительно становились короткими брюки, как ни в попа, он стал злоупотреблять мужскими словечками и якобы демонстративно, а на самом деле трусовато курить со школьной теплицей. Вы знаете его до мелочей. Вы способны угадать, точнее предощутить его реакцию. Вы узнаете его. И не узнаете? Да, повзрослел. Не совсем, если откровенно, но мужчины вообще долго взрослеют. Кроме тех, которые не взрослеют никогда. Он только что развелся, у него ребенок, о котором он постоянно рассказывает. Он прожил важную часть жизни. И, конечно же, он говорит, что не переставал вас любить с тех самых пор. И вы уже в растерянности, потому что неожиданность быстро стирается, а узнавание, знание растет и укрепляется. Как всегда, есть выбор. С одной стороны, хочется чего-то неизведанного чего-то, что еще может случиться, а он, он уже случился. Хочется, ну, скажем, принца. Принц ведь на самом деле не могущество и не богатство, не бал и не карета. Принц – это ожидание сюрприза, принц вера в новогодний подарок под елкой. А с другой стороны, сколько можно верить в Деда Мороза? Готовы ли вы отказаться от сказочного мужчины ради мужчины реального? Тут скажу банальность. Все мужчины до неприличия реальны. Впрочем, как и женщины. Корневой вопрос один, а именно, как много необходимо и полезно знать друг о друге. Одни считают, что надо знать все. Все уподноготные, все маломальские заметные подробности биографии и характер, все привычки, слабости, страхи и проявления тщеславия, все грехи и грешки, никаких тайн, никаких неожиданностей. Кто предупрежден, тот вооружен. Знаем, на какие кнопки нажимать. Какие сокровенные точки бить? Это логика борьбы. Она нам так, а мы эток. Пусть не воображает, что у него есть своя неподконтрольная территория. А он и не воображает. Но конспирироваться научился. Он был здоров. Короче, для боевых действий ситуация идеальная. Только готовиться с самого первого дня к войне в собственном доме, в собственной постели и собственной душе – в этом есть что-то почти унизительное. Другие, наоборот, полагают, что излишняя близость вредит, чем меньше общаешься, тем здоровее отношения. Есть у меня знакомая, которая после первого неудачного опыта не только принципиально никогда не выходила замуж, но и со всеми своими следующими мужчинами умудрялась поддерживать максимальную дистанцию.